Глава 796. Поставить северное место. Нет! Я занимался культивацией тысячи лет. Я отказываюсь подчиняться! Хочешь запечатать путь практиков северных пустошей к стадии зарождения души? Запечатать нас горой? Использовать нашу духовную энергию для усиления южного предела? Я не допущу подобного! Пятеро экспертов пика поиска дал включая главу клана императорского рода пришли в ярость. Вот только они были не читам, Манхао. Ведь с удалом Тхарма он находился в одном шаге от бессмертия. Культивация пика поиска Дао не могла тягаться с чем-то подобным, даже если они все обеднят усилия и атакуют вместе, как в прошлый раз. С криком пятеро экспертов превратились в радужные лучи света и попытались сбежать, а в этой войне северные пустоши потерпели сокрушительное поражение. Но пока они оставались в живых, имелся шанс, что в будущем они могут изменить сей печальный исход. Вот почему они со всей возможной скоростью бросились бежать в рассыпную. Парящий в воздухе Манхау спокойно за ними наблюдал, взмахом руки он отправил Девятую гору в сторону Толстухи. Ее зарожденное божество летело куда быстрее ее уничтоженного тела, но даже оно не сумело сбежать от Девятой горы. К рокоту горы примешались отчаянные вопли Толстухи, когда Девятая гора полностью ее усмирила, запечатав внутри себя ее зарождённое божество. А потом гора вновь вспыхнула и возникла в другом месте, где усмирила старика-вампира. Среди пяти экспертов его культивация была слабейшей, а его зарожденное божество выглядело особенно отчаявшимся. В безумной попытке он попытался дать отпор, но гора даже не шелохнулась и его запечатала внутри. После этого гора во вспышке света переместилась к женоподобному мужчине, Его тело покрывали сияющие магические символы, делая его похожим на луну. Видя, что ему не удастся спастись, в его глазах вспыхнул безжалостный огонек. Он решил прибегнуть к самоуничтожению. По его мнению, смерть была куда лучше усмирение. Но прежде чем он успел взорваться, ракучущая девятая гора запечатала его отчаявшееся зарожденное божество внутри себя. Закончив с тремя экспертами, духовная энергия Девятой горы стала как никогда сильной. С тяжелым гулом она вновь рванула вперед, подняв сильные ветер и подернув пространство на своем пути рябью. Теперь она возникла перед стариком, похожим на демонического дьявола. Все его попытки к сопротивлению только усугубляли его положение. Гора усмирила его и выбрала в себя. Наконец гора исчезла в последний раз и возникла перед самым могущественным экспертом северных пустошей главой клана императорского рода. Мертвенно бледный старик горько расхохотался. Повернувшись к Манхау, он сказал, «Мы восполним духовную энергию Южного предела, но ты должен остановить северным пустошем временные рамки. Тогда я помогу тебе!» 10 тысяч лет!» – бесцветно произнес Манхау. 10 тысяч лет!» Старик печально рассмеялся, а потом перестал сопротивляться, позволив Девятой горе усмирить и запечатать его. После усмирения пяти могущественных экспертов гора буквально кипела от духовной энергии. Медленно опускаясь на Землю, она выглядела как настоящая духовная гора. Когда она коснется Земли, то сможет соединиться с Южным пределом и с помощью духовной энергии пяти экспертов пика поиска ДАО начать насыщать Землю. Эти пятеро практиков по сути стали пятью духовными камнями. Их духовная энергия будет медленно высасываться, пока Южный предел вновь не зацветет духовной энергией, как прежде. Именно в этот момент над землей прокатился едва различимый вздох, а потом со стороны моря Млечного Пути появилась женщина. Она носила синий наряд, чьи полы покрывали собой все внизу, словно продолжение неба. Она издалека плыла к полю боя, синева, парящая между небом и землей. С ее появлением естественный закон мира угас, даже время, казалось, замедлило свой ход. Девятая гора застыла в воздухе, не успев приземлиться на землю, что до практиков на поле боя все они дрожали. Даже эксперты пика поиска Дао с удивлением осознали, что их пригвоздило к месту. Все застыло, единственной, кто двигался, была женщина, она шагала по воздуху в сторону Мэнхао. Он однажды сказал, когда появится воронка Ока, можно будет увидеть трансформацию Лотоса. Появится просвет между Бессмертным и Дьяволом, появится Голубой Лотос, и сейчас... Едва слышный голос женщины был настолько проникновенным, что эхом разносился между небом и землей. Позади нее возник едва различимый образ синего лотоса: Это был идол Тхармы. Под взглядами мириады звезд пролилась кровь миллионов практиков, и появится воронка Ока, апокалипсис западной пустыни создал бескрайнее пурпурное море, в котором скрыты трансформации лотоса. Настал день, когда небеса онемели. И их заполнили души безвинно погибших. Теперь может появиться мой синий лотос. Мне не хватало только просвета между бессмертным и дьяволом. Туманный клинок зашел, ты отсек дьявола и Дао, поэтому и появился просвет между бессмертным и дьяволом. Взгляд женщины казался отстраненным. Сперва могло показаться, что в ее глазах царил покой, со второго взгляда безумие, с третьего – нечто глубокое как если бы ее взор хранил в себе множество циклов реинкарнации. Я использую кровь миллионов как ил. Мириады безвинно погибших душ станут грязью. Я выйду незапятнанной, без единого изъяна из этого пропитанного кровью ила. Я сброшу оболочку запредельной лилии и стану синим лотосом. Я стяжала Дао в день, когда небеса онемели. К рассвету я обрела бессмертие. Я отсекла мою доброту и вырезала мой корень бессмертия. Только когда моя злость достигла абсолюта, я могла рискнуть совершить трансформацию. Наконец она остановилась в трех сотнях шагах от Манхала. Я долго к этому готовилась. Теперь с появлением просвета между бессмертным и дьяволом я сольюсь с тобой и стану завершенной. Много лет назад я посеяла множество ростков. Поэтому просвет между бессмертным и дьяволом должен был рано или поздно появиться. Изначально я не стала бы тебя выбирать, но ты присоединился к Лиге Заклинателей Демонов. Похоже, мы с тобой связаны кармой. И теперь я должна поблагодарить тебя». С этими словами она сделала небольшой реверанс. Манхау какое-то время никак не отвечал. «Остановка естественного закона неба и земли и времени была делом рук этой женщины». Как вдруг Манхау услышал вокруг себя треск, будто что-то ломалось, в мгновение ока Манхау полностью восстановился, и Далдхарма позади засиял слепящим светом. «Мать запредельные лилии!» Сказал Мэнхао. «Бессмертный Зари!» Женщина кивнула, при этом на ее губах играла едва заметная улыбка. За этой красивой улыбкой скрывалась ностальгия. Изучая его, она внезапно изогнула брови, будто ее что-то отвлекло. «Ты не выглядишь, как он, но твоя аура точь-в-точь, точь, как у него», — сказала она негромко. «С древних времен и поныне Лига Заклинателей Демонов всегда была холодной и бессердечной. Я сольюсь с тобой и стану синим лотосом, карма будет выполнена. То, что было посеяно много лет назад, будет пожато сегодня. Отныне ничего ему не должна, как и он ничего не должен мне». Она подняла руку и указала пальцем на Манхао. В следующий миг все изменилось. Мир заполнили удивительные иллюзорные морские волны, которые покатились на Манхао со всех сторон, похоже, собираясь его утопить. Однако именно в этот момент Далтхарма внезапно взревел. Всего один крик, но все вокруг раскололось. С треском волны рассыпались на части, морская вода исчезла, словно её испарили, и превратилась в бесконечные черные облака в небе. «В секте покровителя, холодно сказал Манхао. Ты пряталась в тени. Когда я путешествовал по морям личного пути, ты все это время выжидала в морской пучине. Ты даже посмела появиться во время сражения за секту кровавого демона. И вот опять ты здесь, показала лицо во время этой территориальной войны. Меня не заботят твои мотивы. Хочешь слиться со мной? К сожалению, ты недостойна. Идол Тхермы с блеском в глазах сделал шаг вперед и вскинул руки. В сторону женщины устремилась огромная воронка великой магии кровавого демона. Если приглядеться повнимательнее, то можно было легко найти схожесть между этой воронкой и той воронкой, что находилась в небе. Когда она начала вращаться, тучи закружились и тоже устремились к женщине. «Когда запредельная лилия цветет семью цветами, лепестки опадают», — тихо сказала женщина. «Бессмертие через одну тысячу лет». Она посмотрела на приближающуюся воронку и взмахнула пальцем. Перед ней возникла семицветная запредельная лилия. В следующий миг она раскололась, превратившись в семь разноцветных огоньков, которые поплыли по воздуху словно семена одуванчика. Когда они столкнулись с воронкой великой магии кровавого демона, прогремел оглушительный взрыв. Семь разноцветных огоньков прошли через воронку, лишь немного задрожав. Они выглядели слабыми, но воронка практически не замедлила их. После чего они трансформировались в лучи радужного света, которые помчались к Манхао. Недалеко от своей цели они вновь стали лепестками цветка, которые напоминали магические запечатывающие символы. Глаза Манхао холодно сверкнули. Его идол Дхарма взревел, подернув пространство ребьем и остановив семь лепестков. Воспользовавшись заменкой, он поднял руку, в которой находилось медное зеркало. Внутри этого зеркала что-то мерцало. Если присмотреться, то можно было увидеть демоническое оружие «Заброшенный курган». После того, как Манхао соединил демоническое оружие с медным зеркалом, он больше не мог им пользоваться. Только после восхождения на поиск Дао, обретения бессмертного Ци и призыва идола Хармы, он, наконец, вновь почувствовал «Заброшенный курган» внутри. Надавив на поверхность медного зеркала, он за что-то схватился, а потом воздух затопил рёв. Брызнувший поток демонического отцы затопил округу. В следующий миг в его руках оказалось длинное красное копье. На его древке переплетались красные и белые цвета. Такой странный узор можно было описать только одним словом – демонический. С заброшенным курганом в руках Манхау отбросил все колебания. Он молниеносно ударил в сторону семи лепестков. От удара копья все вокруг зарыкатало. Демонический отцы закипел, сметая все на своем пути. Пока демоническое оружие, заброшенный курган со свистом мчалось по воздуху, перед Манхао внезапно возник гроб. Этот гроб тотчас подавил все на поле боя. Семь лепестков были уничтожены. В результате взрыва они превратились в семицветную сияющую пыль, которая разлетелась по воздуху. В следующий миг Манхао уже держал демоническое оружие, заброшенный курган. Выглядел он при этом как непобедимый парагон неба и земли. Выражение лица женщины не изменилось, Словно и не было дела до грандиозной ауры Манхао, однако на ее лице даже промелькнула жалость. «Ты из Лиги Заклинателей Демонов, поэтому я не буду тебе лгать. Никто тебя не спасет. Ветвь клона Цзы на этой планете у меня в долгу, поэтому они не станут чинить мне препятствия. Кроме них, на планете есть еще несколько древних сущностей, но ни одна из них не станет мне мешать. Сегодня никто тебя не спасет. Пришло время слияния. Пока она говорила, ее начало окутывать безграничное сияние. Синий лотос позади нее начал раскачиваться из стороны в сторону, испуская при этом сокрушительное давление. Впервые с начала конфликта выражение лица Манхау изменилось. Ни он, ни Идал Тхарма не могли пошевелиться. К тому же все шло к тому, что синий лотос вырастет прямо из его тела. В этот момент кто-то холодно хмыкнул. Этот звук, подобно небесному грому, расколол воздух и заставил дрожать землю. «Только попробуй тронуть его!»